Глава 38. Чума пришла, как приходила всегда. Ни с того, ни с сего. Без предупреждения. Без малейшего намека на то, какой урон она нанесет или как долго продлится ее ярость. Она явилась как пожар, который может спалить пять домов, а может и пять тысяч, в зависимости от того, куда подует ветер. Город до сих пор нес на себе шрамы от морового поветрия, перенесенного полтора века назад, когда оно выкосило почти половину его населения. В тот раз вымерло столько монахов, что пошатнулась вера среди оставшихся в живых, а церкви и монастыри по сей день покрывали фрески той поры, исполненные ожидания страшного суда и близости ада. Но теперь-то все было иначе. Флоренция стала божьим государством, которым правил великий проповедник, а за соблюдением порядка в нем надзирала целая армия ангелов. Если язву еще можно было считать заслуженной карой для грешников, даже публичной епитемией, наложенной на распутников, то чума — нечто совсем иное. Если она и в самом деле знак гнева Божия, то чем же мы заслужили его?» И на этот вопрос предстояло ответить Савонароле. Весть о его возвращении на кафедру обгоняла чумное поветрие. Я отдала бы что угодно за то, чтобы послушать его проповедь. Но чума, великая уравнительница, обладала издавна известным пристрастием к тем, кто и без того слаб. Если бы речь шла только обо мне, я бы, пожалуй, рискнула жизнью ради своего ненасытного любопытства. Но теперь мне приходилось думать о двоих, и потому, в конце концов, я нашла золотую середину. Вместе с Кристофором доехала в карете до церкви, чтобы издали поглядеть на толпу, а потом, когда он вошел внутрь, отправилась обратно домой. Народу на сей раз собралось заметно меньше, чем прежде. Разумеется, причины тому были уважительные. Боязнь заразы, а то и сама болезнь. Но только опрометчивый стал бы судить о влиянии монаха по одной только проповеди. Мой муж, побывавший в церкви, сказал потом, что пыл савонаролы ничуть не угас. И все, кто его слушал, несомненно, вновь ощутили, как их опалил пламень Божий. Однако на улицах, куда его голос не долетал, не все люди были больны. Некоторые казались просто изможденными, их терзали другие муки, муки голода. Скоро, подумалось мне, уже трудно будет отличить одну боль от другой. Истина состояла в том, что город по-прежнему любил монаха и восхищался его мужеством и своей близостью к Богу. Однако горожанам хотелось достатка или, по крайней мере, сытости. Мой муж обрисовал все это кратко и точно. Когда при власти были медичи, приближенные к Богу не больше остальных горожан, несмотря на значительно большие деньги, то народную любовь они завоевывали простым путем. Раз они не могли указать народу путь спасения, то уж зрелища они ему предложить могли. Причем такие, которые радовали беднейших из бедных, заставляли их гордиться своим городом, гордиться его пышными представлениями, пускай даже устраивались они лишь по торжественным случаям. Причем безбожными подобные действия нельзя было назвать, вовсе нет. Они замышлялись как хвала и благодарность Богу. И так бывало со всеми празднествами — рыцарскими турнирами, состязаниями и шествиями. Просто вид они принимали буйный, разгульный, порой даже распутный. Но что бы ни происходило во время этих гульбищ, всегда оставалась возможность на следующий день исповедаться. Так люди ненадолго забывали о том, чего лишены. И покуда жизнь не становилась лучше или покуда не становилась хуже, этого вполне хватало. Столь ярким и твердым было правление этого рода, что горожане чувствовали, при Медичи они живут. А это не совсем то же самое, что ежечасно готовиться к смерти. Подобные светские зрелища были, естественно, недопустимы в глазах Савонаролы. В его новом Иерусалиме не находилось места ни для карнавалов, ни для турниров. И хотя монах страстно проповедовал о радости, исходящей от Бога, этот его бог был суровым надсмотрщиком, и оба они все больше начинали связываться в сознании слушателей со страданием. А страдание, даже очищающее, со временем делается тоскливым. Если же человеку тоскливо, он все больше сосредоточивается на своих несчастьях, и потому все рисуется ему в еще более мрачных красках. И тогда нет лучшего способа развеять эту тоску, чем религиозное действие, одновременно устремленное к Богу и призванное осветить суровую повседневность. Сделать ее менее тоскливой, что ли? Надо сказать, сожжение анафимы было блистательной идеей. И правота Саванарола, вещавшего с кафедры, казалось неопровержимой. Раз Флоренция страждет, это от того, что Бог сделал ее избранным городом, и теперь ее существование — предмет его постоянной личной заботы. Как он саванаролы бичевал свое тело и изнурял его голодом, дабы сделаться совершенным сосудом Господним, так и город должен выказать готовность принести жертвы, достойные его великой любви. Отказавшись от излишних богатств, можно сподобиться несказанного блаженства. Да и к чему нам теперь вся эта жизненная мишура? Притирание и благовоние, сочинение языческих авторов, игры, непристойные предметы искусства, все эти вещи лишь отвлекают нас и замутняют нашу веру. Так предадим же все это огню. Пускай наша суетность и наше упорство в ней сгорят, обратившись в ничто и улетучится вместе с дымом. Их место займет благодать. И хотя я уверена, что сам монах об этом не думал, такое очищение должно было также облегчить страдания бедноты. Ведь приводя к смирению тех, у кого имущество в избытке, такой костер одновременно порадовал бы неимущих, утешив их мыслью, что ни у кого больше нет того, чего лишены они сами. В последующей неделе ангелы... Собирали по городу предметы суеты, а посреди площади сеньории росла груда всякого добра, которой суждено было стать жертвенным костром. Мы с Ирилой наблюдали за ее ростом со смесью трепета и ужаса. Нельзя было отрицать, что город снова оживился. Сооружение будущего костра давало работу людям, которые иначе ослабели бы от голода. У них появилась новая тема для разговоров, предмет для возбужденных толков и сплетен. Мужчины и женщины перерывали свои гардеробы, дети свои игрушки. Если раньше мы, флорентийцы, кичились своей собственностью, то теперь на перебой отдавали имущество в жертву. Разумеется, не все предавались этому с одинаковым рвением. Напротив, нашлось много людей, которые, будь на то их воля, предпочли бы остаться в стороне. И тут являлись ангелы. Шаг сам по себе мудрый, потому что юное воинство Божье в последнее время осталось почти без работы, не находя себе применения в городе, подавленном голодом и болезнью. Некоторые из них обладали особым даром убеждения. За время своего господства Савонарола воспламенил немало юных душ, и иные научились словам, поражающим будто благая весть архангела Гавриила. Однажды я видела, как один из них уговорил богато одетую молодую женщину отдать спрятанный браслет и признаться, что под головным убором у нее коса из фальшивых волос. Оба они расстались сияющие и довольные друг другом. Ангелы разъезжали по улицам на повозках. Их предводитель держал перед собой чудесную статую мальчика Иисуса, работы Донателла. Они распевали «Лауда», «Восхвали» — латынь, и гимны, по очереди обходили все дома и заведения и осведомлялись у хозяев, что те хотели бы отдать ему. Порой богатые жертвы превращались почти в своего рода хвостовство. Один дом стремился во что бы то ни стало перещеголять другой. А иной раз поиск предметов роскоши граничил с обыском. Ангелы заранее все продумали, вначале обратившись к самым богатым семействам, чтобы те показали пример для подражения. Если те расставались с достаточным количеством добра, то ангелы благодарили их и отправлялись дальше. Если же нет, то они самовольно врывались в дом и принимались всюду рыскать. Разумеется, против воли хозяев никто ничего не отбирал. Но мальчики-подростки часто бывают страшно неповоротливы, особенно когда торопятся. И хватило всего нескольких рассказов о разбитом муранском стекле или разорванных гобеленах, чтобы во многих семьях страх породил щедрость. Даже враги в дни вторжения во Флоренцию вели себя более учтиво. Но только очень отважный человек осмелился бы в присутствии этих юнцов произнести слово Грабеж. В то утро, когда они пришли к нам, я сидела у окна в верхнем этаже и наблюдала, как они движутся по нашей улице. Их хриплое песнопение среди ангельских голосов звучало слишком много ломающихся, перекрывали стук тележных колес. Правила, которые касались искусства, оскорбляющего нравственность, были всем известны. В домах, где жили юные девушки, запрещалось держать изображения обнаженных мужчин и женщин. А поскольку девушки, пускай даже служанки, жили в большинстве домов, то это беспощадное правило распространялось на всех. По таким меркам скульптурная галерея моего мужа должна была рассматриваться как воплощение непристойности. Она была теперь под замком, а ключ от замка постоянно находился у мужа. Зато во дворе был приготовлен целый сундук с подношениями, дорогими, но уже вышедшими из моды нарядами, игральными картами, различными побрякушками и веерами а также огромное, уродливое, позолоченное зеркало, больше говорившее о недостатке вкуса, чем о недостатке веры. Я опасалась, что этого окажется мало. Из-за беременности я стала боязливее, чем раньше. Однако Кристофора был на сей счет спокоен. «Если среди власть имущих есть такие, кто наверняка знает о существовании подобных коллекций, — рассуждал он, — они не станут выдавать всех подряд». «В такой обстановке, как нынешняя, колесо фортуны вращается очень быстро», — говорил он, — «и умные политики уже должны были почуять легкий ветерок инакомыслия». Когда ангелы приблизились к нашему дому, перед ними отперли ворота, и Ирила вынесла поднос с угощениями, а Филиппа между тем таскал сундуки с добром. На повозке, среди груды книг и нарядных одежд, стоял юноша лет, наверное, 17-18. Он перекладывал эти сокровища, освобождая место для новых. Я видела, как он небрежно, словно простую деревянную доску, отшвырнул в сторону картину, изображавшую ногих нимф с сатирами. И от грубого удара живописная поверхность покрылась трещинами и чешуйками отслоившейся краски. Ходили слухи, будто не одни только покровители искусств отказывались от подобных произведений. Отрекались от них и сами художники. И первыми в их числе были Фра Бартоломео и Сандра Боттичелли. Конечно, Боттичелли был уже стар и больше нуждался теперь в боге, нежели в иных покровителях. Хотя мой муж как-то намекнул, что, ежели художник возмечтал о рае, ему придется исповедаться не только в грешной страсти к женскому телу. Но я не могла не вспомнить, как Кристофора описывал мне его Венеру, рождающуюся из моря, и радовалась в душе, что такие картины хранятся сейчас вдали от города, в сельской глуши. По крайней мере, о тех нимфах и сатирах, что угодили в нашу повозку, история могла не сожалеть. Ноги женщин были чересчур коротки для их туловищ, а сами тела походили на поднявшееся тесто. «Добрый день, госпожа! Не найдется ли у вас чего-нибудь для костра, каких-нибудь коралловых бус или опахал из птичьих перьев?» Он был хорош собой, этот юноша, и видно было, что он постарался опрятно одеться и постричься. В прежней Флоренции он бы пел мне под окном серенады, возвращаясь с ночной попойки. Тем более, что оттуда, где он стоял, ему не видно было моего большого живота. Я покачала головой, но невольно улыбнулась. Может быть, сказалось напряжение. — А что это за гребни у вас в волосах? «Разве это не жемчуга там по краям? Или зрение меня обманывает?» Я ощупала макушку. Ирила в то утро убирала мне волосы, но я не помнила, какие именно гребни она воткнула мне в прическу. Вряд ли они были особенно роскошные. Тем не менее я вытащила их, и на спину мне сразу же упала высвободившаяся прядь. Юноша, увидев это, улыбнулся. Его улыбка была заразительной. Похоже, даже ангелы начинают уставать от сплошного благолепия. Я швырнула ему гребни, а он, поймав их, раскланился. Внизу его товарищи спорили, входить им или не входить в дом, чтобы выискать еще что-нибудь. — Довольно! — крикнул он им, одарив меня еще одной быстрой улыбкой. — Если мы будем так возиться с каждым домом, то пропустим сам костер! И когда телега покатилась прочь, клянусь, я увидела, как он украдкой кладет мои гребни к себе в карман. На следующее утро груда добра, приготовленного для костра, была уже величиной с дом. Разложенные вокруг этой кучи хворост зажгли в полдень, и об этом был оповещен весь город фанфарами, колокольным звоном и громкими песнопениями, которые затянула огромная толпа, собравшаяся поглядеть на зрелище. Площадь была заполнена народом, и там были люди, подобно нам, пришедшие не столько ликовать, сколько посмотреть на ликующих. Стоя в толпе, мы с Ирилой увидели нечто такое, что привело нас в отчаяние. Несколько дней тому назад один венецианский собиратель предложил сеньяре 20 тысяч флоринов, желая спасти произведение искусства от огня. И вот теперь он получил ответ: Его чучело было помещено на самый верх, обреченной костру кучи. Его обредили в самые роскошные одежды, голову покрыли дюжиной женских накладок из фальшивых волос. А в живот. Зашили шутихи. Когда до чучела добралось пламя, шутихи стали взрываться, и оно задергалось со звуками, напоминающими виск, а толпа восторженно заулюлюкала и загоготала. Позже я слышала, как люди божились, что почуяли запах паленых волос, и болтали они об этом так весело и возбужденно, что не оставалось почти никаких сомнений. Пройдет совсем немного времени, и мы будем поджаривать на кострах человеческое мясо. Песнопения и молитвы под началом доминиканцев и ангелов продолжались весь день. Однако любой, имеющий очи, мог бы увидеть, что на площади не было францисканцев. Ощутив, как холодные ветры перемен рассеивают ряды их приверженцев из числа бедноты, они начали мало-помалу отдаляться от Савонарулы. Но покуда они никак не могли омрачить его торжества, сожжение анафемы затянулось до глубокой ночи. И еще много дней пепел, оставшийся от былых предметов роскоши, седыми хлопьями падал на город, оседая, как снег на оконных карнизах, пачкая одежду и наполняя ноздри печальным запахом, из испепеленного искусства. На этот раз папа, услышав о случившемся, отлучил монаха от церкви.